Теперь гроздь флажков в ростовском направлении. Семья дяди Володи. Тонкая линия с перерывами на сибирское направление. Семья сестры Лики. Пук флажков по течению Волги. Впрочем, что это я все о своих, да о своих. Прямо невежливо. Вы лучше расскажите, как ваша семья поживает. Да что ж рассказывать. Они кроме меня все вместе. Все девять человек. Ну, слава богу, что вместе. Вы думаете... Они на Новодевичьем кладбище в Москве рядышком лежат.